Саки наследовала фариоза, во Франции еще стояли прусаки. Королевская власть подтвердила свои права, отрезав руки, а затем головы Пленье, Карбонна и Толерону. Обер-Каммергер, князь Тельеран и аббат Луи, министр финансов, глядели друг на друга со смехом Авгуров. Оба служили 14 марта 1790 года молебен на Марсовом поле в честь Федерации. Тейлеран служил в качестве епископа, Луи в качестве диакона. В 1817 году в боковых аллеях того же Марсового поля гнили под дождем кучи деревянных стропил, выкрашенных в синий цвет, с полусленявшими пчелами и орлами. То были колонны, поддерживавшие год тому назад императорскую эстраду на майском параде.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 Паэр, автор Агнессы, старичок со скуластым лицом и бородавкой на щеке, дирижировал маленькими домашними концертами маркизы де Сассеней на улице Виль-де-Век. Все молодые девушки пели романс «Сент-Авельский отшельник», на слова Эдмон Жеро. Газета «Желтый карлик» превратилась в зеркало. Кафе «Ламблен» держала сторону императора против кафе «Велоа», державшего сторону бурбонов.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 В примечании к одной из своих поэм Мильвуа рекомендовал его Франции в следующей форме. «Некий лорд-барон». Давид Анжерский пробовал свой резец. Аббат Карон отзывался с похвалой в небольшом кружке семинаристов в закоулке «Фейлантин» о неизвестном священнике по имени Фелисите Робер, ставшем впоследствии известным как Ламине.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 Абат Григуар, бывший епископ, бывший член конвента, бывший сенатор, был перекрещен полемикой в гнусного Григуара. По третьим сводам Иенского моста можно было различить по березне его новый камень, которым два года тому назад заделали отверстие, просверленное блюхером, для закладки мины с целью взорвать мост.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 Эти парижане были. Один из Тулуза, другой из Лиможа, третий из Кагора, четвертый из Монтабана. Но они были студенты, а студенты парижанин – синонимы. Учиться в Париже тоже, что родиться там. Эти молодые люди не были замечательны ничем. Каждому случалось видеть такие лица. Это были типичные представители первого встречного. Ни добрые и ни злые, ни ученые и ни невежды, ни гении и не дураки. Красивой весенней красотой, называемой двадцатилетним возрастом. Они были первыми попавшимися Оскарами. Артура в ту эпоху еще не было. «Воскурите аравийские ароматы», — гласил модный романс. «Идет Оскар! Идет Оскар! Я вижу его!» Головы были наполнены осеаном. Элегантность была скандинавская и калидонская. Чистокровный английский жанр должен был явиться позднее, и первый Артур Веллингтон совсем недавно одержал победу при Ватерлоо. Наших Оскаров звали одного Феликс Таламьес из Тулузы, второго Листалье из Кагора, третьего Фамейль из Лиможа и четвертого Блашвель из Монтабана. Естественно, у каждого была возлюбленная блашвель любил Февуриту, получившую прозвище благодаря поездке в Англию. Листолья обожал Далию, выбравшую псевдонимом имя «Цветка». Фамиль поклонялся Зефини, уменьшительной от жозефины Таламьес обладал Фантиной, прозванной Белокурой вследствие золотистого цвета волос. Февурита, Далее, Зефина и Фонтина были четыре восхитительных создания, от которых веяло ароматом веселости. Они были швии, не оставившие еще окончательно иглы, слегка оторванные от работы любовью, но сохранившие еще на лице следы трудовой простоты и в душе луч чистоты, остающейся у женщин после первого падения. Одну из четырех называли молодой, потому что она была младшая, а еще одну старухой. Старухе было двадцать три года. Ничего не утаивая, следует сказать, что три из них были опытнее, легкомысленнее и более закружившиеся в столичном вихре, чем Фонтина Белокурая, переживавшая первое увлечение. Далее Зефина и в особенности Февурита не могли похвастаться тем же. В их только что начинавшемся романе был уже не один эпизод, и любовник, называвшийся в первой главе Адольфом, являлся Альфонсом во второй и Густавом в третьей. Бедности и кокетство плохие советчицы. Одна пилит, другая льстит, а красивым дочерям народа они обе нашептывают поочередно советы. Плохо оберегаемые души слушаются их, отсюда их падение и бросание в них камнями. Им колют глаза блеском всего непорочного и неприступного. Увы, что бы сталось с юнгфрау, если бы она могла ощущать голод? Зефина и далее преклонялись перед февуритой, ездившей в Англию. Она рано обзавелась хозяйством. Отец ее был старый учитель арифметики, грубый гасконец, холостой, бегавший по ученикам, несмотря на преклонный возраст. Учитель в своей молодости увидел однажды, как платье одной из горничной зацепило за каменную решетку. Это приключение заронило в нем искру любви. Результатом этого обстоятельства стало Февурита. Время от времени она встречалась с отцом, он ей кланялся. В одно прекрасное утро к ней вошла старуха с виду ханжа и сказала ей, «Вы меня не знаете, барышня? Нет, я твоя мать». Затем старуха отворила буфет, утолила голод, распорядилась перетащить к ней свой матрас и поселилась. Эта мать ворчунья и ханжа никогда не разговаривала с февуритой, сидела и молчала целыми часами, завтракала, обедала и ужинала за четверых. Ходила в гости к партии и там злословила о дочери. Далее привлекло к листалье, а может быть и к другим, и вообще влекло к праздности то, что у нее были чересчур красивые розовые ногти. Как работать с такими ногтями? Кто хочет оставаться добродетельным, не должен щадить рук. Что касается Зефины, она победила фамилия своей ласковой и шаловливой манерой произносить «Да, месье». Молодые люди были товарищами между собой, девушки — приятельницами. Подобная любовь всегда подбита подобной дружбой. Премудрая любовь и дружба философов. Доказательством этому служит то, что, оставив в стороне любовные интрижки, фигуриты Зефина и далее были женщины-философы, а Фонтина — девушка целомудренная. «Каким образом целомудренная?» — спросит меня. Аталамьяс? Соломон ответил бы, что целомудренная любовь – часть премудрости. Мы же ограничимся, сказав, что Фантина любила в первый раз, любила искренне, и Теламьез был единственной ее привязанностью. Она одна из всех своих подруг позволяла только одному мужчине говорить ей «ты». Фонтина была одним из тех существ, какие вырастают на народной почве, не зная сами, откуда они. Явившись из самых недр непроницаемого общественного мрака, она была отмечена печатью неизвестности и тайны. Родилась она в Монрейле Приморском. Далее мы будем называть его просто Монрейлем. Кто были ее родители? Никто не мог бы этого сказать. Никогда никто не знал ни отца ее, ни матери. Звали ее Фантиной. Почему? Другого имени у нее никогда не было. Она родилась при директории. Фамильного прозвища у нее не было, ведь у нее не было семьи. Крещенного имени тоже не было, в то время не было церкви. Ее звали, как вздумалось назвать ее первому встречному, увидевшему босонушку на улице. Она приняла имя, как принимала на свою голову дождевую воду, лившую с облаков. Ее звали «Маленькая Фонтина». Никто дальше этого ничего не знал. Таким образом, это человеческое существо вступило в жизнь. Десяти лет фантина покинула родной город и нанялась в служение на соседней ферме. Пятнадцати лет она отправилась искать счастье в Париже. Фантина была красива и оставалась чистой так долго, насколько могла. Она была красивой блондинкой с прекрасными зубами. Приданное ее составляли золото и жемчуг, но золото было рассыпано на ее голове, а жемчуг был во рту. Она жила работой. Затем тоже для того, чтобы было чем жить, она полюбила, так как и у сердца свой голод. Полюбила она Таламьеса. Для него эта любовь была забавой, для нее жизнью. Улицы Латинского квартала, кишащие студентами и грезетками, видели начало этого романа. Долго бегала Фантина Толомьеса по лабиринту холма Пантеона, где завязывается и заканчивается столько приключений, но бегало так, что бегство оканчивалось всегда встречей. Существует способ убегать, похожий скорее на поиски человека. В конце концов, Роман завязался. Блашвелли, стали и Фамель составляли компанию, предводитель которой был Толомьес. Он был старшим и наиболее умным из них. Таламьес принадлежал к древней категории старых студентов. Он был богат. У него было четыре тысячи франков ренты. Четыре тысячи франков ренты — скандальная роскошь на Сен-Женевьевской горе. Толомьез был тридцатилетним кутилой, плохо сохранившимся. Он был в морщинах и без зуб, а на голове показалась лысинка, о которой он говорил без горечи. «Тридцать лет пляж, в сорок голова голая, как коленка». Желудок его плохо варил, и один глаз начал слезиться. Но по мере того, как молодость уходила, он разжигал свою веселость, заменял зубы шутками, волосы жизнерадостностью, здоровье иронией. И его слезившийся глаз постоянно смеялся. Он разрушался, но увенчанный цветами. Его молодость, уходя преждевременно, уступала с честью, смеясь и сверкая фейерверками. Он написал пьесу, непринятую на сцену у Вадевиля, пописывал стишки, вдобавок высокомерно сомневался во всем, что также придает немалую силу в глазах слабых людей. И так, обладая иронией и плешью, он попал в вожди. «Iron» — английское слово, означающее «железо», Не от неволи произошло выражение ирония. Однажды Толомьес отвел в сторону трех своих товарищей, сделал жест оракула и приступил к речи. Почти гад, как Фантина, Далия, Зефина и Феорита просят нас сделать им сюрприз. Мы торжественно обещали им исполнить их желания. Они постоянно нас пилят этим, в особенности меня. Как неаполитанские старухи кричат святому Януарию. «Фача геолюта, фао мираклю». Желтые личико сотвори чудо. Так и наши красавицы оглушают меня приставаниями. «Каламьез». Когда же, наконец, будет обещанный сюрприз? В то же время родители зовут нас. Пилят с обеих сторон. Мне кажется, наступила пора. «Потолкуем». Все за этим Толомьес, понизив голос, таинственно сообщил что-то до того веселое, что гомерический и восторженный хохот вырвался разом из четырех грудей, и Блашвель воскликнул. «Вот так идея!» По дороге им попался трактир, они вошли в него, и конец совещания затерялся в облаках дыма.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 Затем поехали в дилижансе в сянк клу любовались сухими фонтанами, восклицая «Какое должно быть великолепие, когда играет вода!» Завтракали в черной голове, не слыхавшие еще о Кастене. Угостили себя партией в кольцо в роще у большого бассейна, забрались на Диогенов фонарь, поиграли на пряники в рулетку у Севрского моста, рвали букеты в Пюто, накупили дудок в Нельи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 Фонтина была красавицей, сама вполне того не осознавая. Редкие ценители и мечтатели, жрецы красоты, проводящие в тайне сравнение между действительностью и идеалом совершенства, различили бы в этой ничтожной швие под прозрачным покровом парижской грации черты древней священной гармоничности. В этой безродной девушке была двойная красота – красота стиля и ритма. Стиль – форма идеала.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 Это стыдливое недоумение и составляет оттенок, отделяющий психею от Венеры. У Фантины были продолговатые и тонкие пальцы висталки, разгребающие золотой булавкой пепел жертвенного огня.